Генри Райдер Хаггард Эйрик Светлоокий Глава первая Как жрец Асмунд нашел колдунью Гроа, Жил на юге человек еще задолго до того времени, когда Тангбранд, сын Вильбадуса, стал проповедовать Христа в Исландии. Христианство было принято исландцами в тысячном году. Звали того человека Эйрик Светлоокий, сын Торгримура, и в те дни не было человека, равного ему по силе, красоте и смелости. Во всем он был первый. Там же, на юге... Жили две женщины неподалеку от того места, где западные острова всплыли над морем. Одну звали Гудруда Прекрасная, другую Сванхельда, прозванная не Незнающий Отца. Они были сводные сестры, и не было равных им женщин в те дни. Они были прекраснее всех. Однако между ними не было ничего общего, кроме крови и ненависти. Обе эти прекрасные женщины увидали свет Божий в один и тот же день и в один и тот же час. Эрик же Светлоокий был старше их на целых пять лет. Отец Эрика был Торгримур, железная пята, могучий богатырь во время борьбы с одним берсерком. Берсерками-берсеркерами скандинавы называли воинов, одержимых дикой яростью. От бешенства они грызли зубами края своих щитов и в припадке боевого исступления убивали всех, кто попадался им на глаза. Он потерял ногу и с того времени ходил на деревянной ноге, окованной железом, отчего его и прозвали «железной пятой». Но, оставшись без ноги и стоя на одной ноге, Торгримур, держась за выступ скалы, поразил берсерка, и за этот подвиг люди чтили и уважали его. Торгримур был зажиточный поселянин, нескорый на гнев, справедливый и богатый друзьями. Уже в поздние годы он взял себе в жены Савуну, дочь Торода. Она была лучше всех женщин, но не по красоте, а по твердости ума. Она была ясновидящей и имела волосы такие, что могла завернуться в них вся с головы до пят. Эта супружеская чита имела всего только одного сына, Эрика, которого Савуна родила, будучи уже в преклонных летах. Отец Гудруды был Асмунд, сын Асмунда, жрец Мидальгофа, мудрейший и богатейший из всех людей, живших тогда на юге Исландии. Он имел много земель и угодий, а также два больших торговых судна и одно длинное военное судно. Имея много денег, он давал их в рост другим. Нажил он свои деньги, когда был викингом и грабил английское побережье, и много черных дел приписывала ему молва, вспоминая о его жизни в молодые годы. Он был викинг с обогренными кровью руками. Асмунд был красивый мужчина с голубыми глазами и большой русой бородой. Его считали очень искусным и сведущим в законах. Асмунд очень любил деньги и все кругом боялись его, но это не мешало ему иметь много друзей, так как с годами он стал добрее и ласковее к людям. Он взял себе в жены Гудруду, дочь Бьорна, кроткую и добрую, прозванную Гудрудой Милой. От этого брака родились Бьорн и Гудруда прекрасная. Бьорн вырастал, походя на своего отца в его молодые годы, был силен, жесток и жаден до наживы. Гудруда, за исключением редкой бесподобной красоты, была вся в свою мать. Мать Сванхельды, не знающая отца, была Гроа, колдунья, родом из края финнов. И молва говорила о ней, что судно, на котором она плыла, стараясь стать под ветром западных островов, «Речь идет об островах и Яр островах западных людей у южных берегов Исландии. В сильную бурю разбилась щепки о прибрежные скалы, и все, кто был на нем, погибли. Только Гроа спаслась своим колдовством. Когда Асмунд-жрец наутро после бури проезжал по берегу, отыскивая сбежавших ночью коней, то увидел красавицу, одетую в ярко-красный плащ и широкий золотой пояс, сидевшую на скале над морем. Она расчесывала свои длинные черные кудри и пела тихую песню. А у ее ног в воде перекатывалась с приливом и отливом голова мертвого человека. Асмон жрец спросил ее, откуда она. С лебединого озера, ответила красавица. Затем он спросил ее, где ее родня. Тогда женщина указала ему на голову мертвого человека и сказала, что это все, что осталось от ее родни. Опять Асмон спросил ее, кто был этот мертвый человек. Она засмеялась и снова запела свою песню. А в песне ее говорилось, что боги смерти протянули свои жадные руки к супругу Гроа, что свет не видел другого такого отважного викинга, а теперь волны играют его головой. Дальше в песне говорилось, что в прошлую ночь норны, Норные женские божества, определявшие судьбу людей при их рождении, которую не могли изменить даже всесильные боги. Бушевали и голоса их говорили ей об Асмунде-Жреце и о детях, которые должны будут родиться, Кто сказал тебе моё имя? – спросил удивлённый Асмунд. Волны сказали мне ещё, что ты выручишь меня. Но это твоё счастье, – сказал жрец. Но я боюсь, что ты чародейка, и чародейка, и чаровница. Отозвалась она и опять звонко засмеялась. Правда, ты прекрасная, можешь быть чаровницей, – согласился Асмунд, жрец. Но скажи мне, что мы будем делать с этим мёртвым человеком? Пусть он лежит на дне моря, и пусть все супруги лежат там. — проговорила Гроа. После этого Асмунд взял ее с собой в Мидальгов и дал ей участок земли и жилье, и там она стала жить одна. Он часто пользовался ее премудростью и таинственными силами. Год спустя, после того, как Асмунд-жрец нашел колдунью Гроа, случилось так, что Гудруда, милая, забеременела, и когда настало ей время родить, родила дочь редкой красоты. В тот же день и Гроа колдунья тоже принесла дочь, и люди удивлялись, кто бы мог быть ее отцом, так как Гроа не имела мужа. Женщины болтали между собой, что отцом этого ребенка был тот же жрец Асмунд. Когда ему говорили об этом, он очень гневался и утверждал, что никогда колдунья не может иметь от него ребенка, как бы прекрасна она ни была. Когда люди спрашивали об этом Гроа, то та, смеясь, говорила, что ничего не знает об этом, так как никогда не видала в лицо отца своего ребенка, который выходил ночью из воды и на заре уходил. Многие думали, что это был колдун или же дух ее умершего мужа. Другие же говорили, что Гроалгала, лгала, как часто лгут в таких делах женщины. Но ложь ли то была или правда, только ребенок был на лицо, и его назвали Сванхильдой. Случилось так, что за час до того времени, как Гудруда Милая родила ребенка, Асмунд пошел в храм поддержать священный огонь, что угорел день и ночь на жертвеннике перед изображением богини фрейи Фрейя богиня плодородия, любви и красоты. Присев на скамью перед святилищем, Асмунд вдруг заснул и увидел странный сон про белого лебедя и черного коршуна и про белую голубку и черного ворона. И когда пробудился и пошел из храма, Ему попалась навстречу женщина и с плачем крикнула. «Спеши, спеши домой, у тебя родилась дочь, но Гудруда, жена твоя, умирает». Действительно, на широкой постели под пологом в большой горнице Мидальгофа лежала Гудруда, милая, и умирала. Заслышав шаги, она спросила, «Ты ли это супруг мой любезный? Пришел ты не рано, это мой последний час. Так выслушай, что я хочу сказать тебе». «Возьми ты, новорожденную, прижми к своей груди поцелуй, окропи водой и назови моим именем». Асмунт Асмунд сделал все по словам жены. «Теперь слушай меня, супруг», — продолжала Гудруда, милая. «Я всегда была тебе хорошей женой, а ты не всегда был мне хорошим мужем, и ты загладишь эту вину, если дашь мне клятву, что будешь любить и беречь это дитя, хотя она и девочка». «Клянусь тебе», — отвечал Асмунд. «Затем поклянись мне, что не возьмешь себе в жены колдунью Гро и не будешь иметь с ней никакого дела. Это я говорю для твоей же пользы, так как через нее ты найдешь себе смерть. Клянись!» «Клянусь!» — сказал Асмун-жрец. «Это ты хорошо делаешь», — продолжала Гудруда, милая. «Если же нарушишь свою клятву, так постигнет тебя и весь дом твой великое горе. Ну теперь простись со мной, я умираю». Асмун склонился над нею и поцеловал ее, Говорят, он много плакал в этот день. Покойницу зарыли в землю, и жрец Асмунд много и долго горевал о ней. Но сон, который он видел тогда, мучил его и не давал ему покоя, а из всех толкователей снов во всей той стране не было никого искуснее Гроа. Когда Гудруда уже семь суток лежала в земле, Асмонд отправился к Гроа, но не с совсем чистой совестью, так как еще помнил свою клятву данную жене. Гроа лежала на постели и дитя ее лежало у ее груди. «Приветствую тебя, господин мой», — сказала она. «Что желаешь ты от меня?» «Видел я страшный сон», — промолвил Асмунд, «и ты одна можешь разгадать его». И он пересказал ей свой сон от слова до слова, весь по порядку. «А что ты дашь мне, если я тебе разгадаю его?» — спросила Гроа колдунья. «Чего же ты хочешь?» «Думается мне, что я дал тебе и так очень много. Да, господин мой». Колдунья посмотрела на своего ребенка. «Ты дал мне очень много, и теперь я прошу у тебя очень малого. Возьми на руки это дитя, окропи его водой и дай ему имя». «Люди станут говорить мне», — сказал жрец, «если я сделаю то, чего ты желаешь, что это дело отца». То, что люди говорят, неважно. Молва, что морская волна, набежит и отхлынет, ветер развеивает и разносит молву. И ты дашь людям ложь в самом имени ребенка, ты назовешь ее сванхельдой, не знающей отца. Впрочем, как хочешь, но только без этого я не разгадаю тебе твоего сна. Так истолкуй ты мне сон, а я дам имя ребенку, согласился Асмунд. Нет, прежде сделай ты, что обещаешь. Тогда я буду знать, что никакой беды не приключится ей от тебя. И Асмунд взял ребенка на руки, окропил его водой и дал ему имя. Тогда Гроа истолковала Асмунду его знаменательный сон, сообщив, что дочь ее, Сванхельда, восторжествует над его дочерью Гудрудой и каким-то могучим человеком, и что оба они умрут от ее руки, и еще многое другое. Асмунд, придя в ярость от этого известия, воскликнул, «Ты была разумна, что заставила меня хитростью дать имя твоему ублюдку, иначе я убил бы ее тут же на месте». «Теперь ты не можешь этого сделать, господин мой, ты держал ее на своих руках», — засмеялась Гроа. «Лучше пойди да схорони свою гудруду прекрасную на холме Кольдбек. Этим ты положишь конец всем бедам и несчастьям, ожидающим тебя впереди». «Этому не бывать», — воскликнул жрец. «Я поклялся любить и беречь ее и клялся такой клятвой, которая никогда не может быть нарушена». «Ну и хорошо», — снова засмеялась Гроа. «Пусть все случится, как судьбой суждено». На Колдбеке много места для могил, да и море охотно прикрывает своим саваном мертвецов. Асмунд ушел от колдуньи в гневе и смущении в душе.